о церковных канонах и последней воле вождя. Я вырос в интеллигентной семье и довольно рано стал понимать то, что наличие кладбища на главной столичной площади противоестественно и ужасно. Не менее отталкивающим было и то, что в самые торжественные дни властители державы стояли на крыше склепа, где хранятся псевдонетленные мощи их вождей и учителя. Помнится уже В двадцать двадцатилетнем возрасте я говорил самым близким своим друзьям, что надеясь дожить до того времени, когда Красная Площадь будет очищена от большевистских останков, и отвратительное поклонение на бальзамированному трупу прекратится. И вот, кажется, это время приблизилось вплотную. Закрыт музей Ленина, убрали охрану от дверей мавзолея, существует реальный проект переустройства площади. По этому поводу высказались многие люди – Мэры Москвы и Петербурга, деятели культуры. Не так давно и отдел внешних сношений Московской Патриархии разослал специальные сообщения для печати о Красной площади. А вслед за этим, как бы разъясняя свою позицию, выступил в религиозной программе Би-Би-Си председатель отдела митрополит Смоленский Кирилл. «Это иерарх – истинный дипломат. Он говорит правильно, гладко, пространно, но при том речь его, как правило, – не несет почти никакой информации. Так и в этот раз, выступая по английскому радио, митрополит ничего нового к сообщению своего отдела не добавил. Все те же известные всем призывы к сдержанности, гражданскому миру и согласию. Но одна фраза этого интервью возмутила меня до глубины души. Ладека Кирилл сказал, цитирую по памяти, Похоронить останки Ленина по православному обряду было бы нарушение воли покойного. Ну что ж, такая воля у этого покойника не смена была. Ещё какая воля? Согласно этой воле разоряли монастыри и храмы, расстреливали епископов-священников, отправляли в лагеря и тюрьмы миллионы ни в чём не повинных людей. Этот человек в отрочестве сорвал с себя нательный крест и топтал его ногами. Господа он язвитно называл боженькой, епископов рабовладельцами, а религию – труположеством. Деликатная московской патриархии боится, не дай бог, нарушить волю покойного господина Ульянова. А как насчет нарушения канонов и правил Святой Церкви, которые запрещают нам погребать по православному обряду не только богохульников и богоборцев, а даже христиан иных исповеданий? В 70-е годы в нашей стране было опубликовано смрадное исчинение некоего Косвинова «23 ступеньки вниз». Рассказывается там о судьбе Николая II, а цель преследуется такая, как можно более очернить августейшие семейства, всячески оправдать безрассудную и зверскую над ним расправу. Но есть в этой тенденциознейшей вещи один эпизод, который я запомнил почти дословно. Это могло бы стать частью сразу двух житийных повествований — о царственных страстотерпцах и о священномученике Гермогене Тобольском. Красвинов описывает, как за литургией в храме покрова Пресвятой Богородицы, куда августейших узников приводили под конвоем, было возглашено уставное многолетие благочестивейшему государю, государине, наследнику цесаревичу и великим княжнам. После этого возглашения дьякон и священник были арестованы и доставлены в Тобольский совет рабочих солдатских депутатов. Там клирики держались безбоязненно, а священник, в частности, заявил «У нас своя власть, архирей а ваших депутатов, рачьих и собачьих, мы не признаем». Тогда в Тобольске совдеп попытались вызвать самого правящего архиерея. Будущий священно-мученик Гермоген своим посещением это учреждение не удостоил, но отправил письменный ответ, который гласил ниже следующим. Во-первых, Россия юридически не есть республика, никто ее таковой не объявлял и объявить неправомочен, кроме предполагаемого учредительного собрания. Во-вторых, по данным Священного Писания, государственного права и церковных канонов и канонического права, а также по данным истории, находящиеся вне управления своей страной бывшие короли цари и императоры не лишают своего сана как такового и соответствующих им титулов а посему в действиях священника и диакона ничего предосудительного не усматриваю господи дай нам научиться у святых тому как следует относиться к пинценосным страдальцам да и в каком тоне надлежит нам разговаривать с власть имущими. русская мысль Номер 4009, 16-22 декабря 1993 -го года.